Глава шестая Пришел дядя, по обычаю чаю напился и говорит, «Ну, давай читать часы слов в пятьдесят два листа». Сели, а домашние все двери вокруг них затворили и на цыпочках ходит Тетушка же то отойдет от дверей, то опять подойдет, все подслушивает и все крестится. «Наконец, как там что-то звякнет!» Она подбежала и спряталась. «Объявил, — говорит, — объявил тайну. Теперь начнется адское представление». И точно. В раз дверь растворилась, и дядя кричит, «Шубу мне и большую палку!» Живописство назад, за руку, и говорит, «Что ты и куда это?» Дядя говорит, «Я в сумасшедший дом поеду чудотворца бить».